Глава третья. 21 октября 2012 года. 9 часов 25 минут. 15-я линия Васильевского острова. Город Санкт-Петербург. Сразу после завтрака Лиля решила немного прогуляться, поскольку видеть компьютер больше не могла. Голова раскалывалась от тонны бесполезной информации, которую ей пришлось перелопатить за вчерашний вечер и сегодняшнее утро. Погода обещала быть не очень тёплой, но дождя пока не было, и лиля хотела просто немного подышать свежим осенним воздухом, так приятно пахнущим влагой и прелыми листьями. Захватив на всякий случай с собой зонт, она вышла из отеля, несколько мгновений размышляя, в какую сторону пойти, затем свернула в сторону Среднего проспекта, решив, что к кладбищу она уже вчера прогулялась. Она не успела сделать и несколько шагов – как услышала смутно знакомый голос. «Лиля!» Ее догнал мужчина, пытавшийся познакомиться с ней в кафе в пятницу вечером. «Дима?» Лиля не смогла сдержать удивленную улыбку. «Что вы здесь делаете?» «Вас жду. Между прочим, уже...» Он взглянул на часы. «Двадцать пять минут». «А мы с вами договаривались о встрече?» «Нет». «Но я не знал, во сколько вы выйдете, поэтому пришел пораньше». Лиля сложила руки на груди и прищурилась, стараясь придать себе недовольный вид. «Как вы узнали, где я живу?» «Я журналист», — Дмитрий развел руками. «Умение добывать информацию у меня в крови». «Вы за мной следили», — догадалась она. «Следил», — не стал отпираться он. «Исключительно в целях вашей безопасности. Мужчина, которого вы в пятницу ждали в кафе, отправил вас одну на метро в незнакомом городе. Я счел своим долгом вас проводить, чтобы с вами ничего не случилось». «Хорош, джентльмен!» – фыркнула Лиля. «Девушка едет одна с чемоданом на метро, а он идет сзади вместо того, чтобы помочь». «Вы мне ясно дали понять, что не нуждаетесь в моем обществе?» – развел руками Дмитрий – Я не хотела навязываться. С чего вы взяли, что сейчас что-то изменилось? Сейчас я намерен сам все изменить. Позавтракаем вместе. Спасибо, я уже позавтракала. И у меня много дел. было рада с вами повидаться. Лиля махнула ему рукой и пошагала в сторону Среднего проспекта, прекрасно зная, что просто так он не отстанет. Так и произошло. Спустя ровно две секунды он снова догнал ее и молча пошел рядом. Лилия решила сделать вид, что ей всё равно. Надоест, уйдёт. Правда, куда теперь идти ей самой, она не знала. Ни о какой неспешной прогулки для прочистки мозгов речи уже не шло. Ей следовало просто обойти квартал и вернуться в отель, продолжить поиск информации о двух пропавших девушках, которых Войтых видел в своём видении. «Кладбище в другой стороне», – вдруг сказал Дмитрий. «Что?» Лилия уже успела забыть, что он идёт рядом, погрузившись в свои мысли. «В пятницу вы искали информацию об этом кладбище. Сказали, что по работе. Сейчас вы говорите, что идете по делам. Я предположил, что все по тем же. Но кладбище в другой стороне». «Значит, мне нужно в другую сторону», пожала плечами лиля не глядя на него. Некоторое время они шли рядом молча, пока Дмитрий не убедился, что у нее действительно нет никакой цели. Она просто гуляет. «Вы можете рассказать мне, что у вас за работа такая? Вдруг я смогу вам помочь?» – предложил он. «Вы не...» Лили осеклась и посмотрела на него. «А почему, собственно, нет?» Вчера она до полуночи пыталась найти в интернете хоть какую-нибудь информацию о девушках, но так ничего и не нашла. Вернее, нашла много всего, но не смогла разобраться, что именно ей нужно. Никаких трупов, кроме тех трех на кладбище, не находили». А просто так девушки пропадали едва ли не каждую неделю. В таком огромном городе это неудивительно. Выхода на полицию у них сейчас не было, зато в друзья набивался журналист. Судя по всему, весьма нахальный и пронырливый. Почему бы не использовать его? «Вообще-то вы, наверное, можете мне помочь». Лиля улыбнулась. «Отлично». Дмитрий радостно потер руки. «Тогда давайте выпьем чего-нибудь» и вы мне все расскажете. Выпьем? В десять утра? Я же не коньяк вам предлагаю. Кофе хотите? Или, может быть, молочный коктейль? Здесь недалеко есть Макдональдс. Молочный коктейль из Макдональдса? Рассмеялась Лили, удивленно глядя на него. А что стало с пляжем на Мальдивах? Вы отказались на него ехать. Вообще, я бы выпила горячего чая. Есть здесь что-нибудь приличное? «Конечно, пойдёмте». Дмитрий заставил её взять себя под руку, как будто они были сто лет знакомы, и свернул в небольшой переулок между домами. Лиля только подивилась такому нахальству, но почему-то возражать не стала. Кафе, в которое привёл её Дмитрий, располагалось на первом этаже старого дома в одном из дворов. По всей видимости, его сделали из чьей-то квартиры. Здесь было совсем немного места, но пахло чем-то сладким и домашним. Очень люблю это место, всегда сюда захожу, когда бываю на Ваське. Пояснил Дмитрий, усаживаю за столик возле окна. Это одно из немногих мест, где вкусно кормят и запрещено курить. Не любите табачный дым? Поинтересовалась Лиля, открывая меню. Дмитрий поморщился, выражая свое отношение к данному вопросу. Искренне надеюсь, что рано или поздно в этой стране все-таки запретят курить в общественных местах. «Некоторым придется несладко усмехнулась Лиля. Они сделали заказ и некоторое время болтали о всякой ерунде. Вернее, болтал преимущественно Дмитрий. Лиля лишь кивала в нужных местах, обдумывая, что она может ему рассказать. Когда им принесли чай, Дмитрий неожиданно пересел к ней поближе. «На брудершафт?» – предложил он, поднимая свою чашку. «Чаем?» «Ничего другого, у нас нет». Дмитрий переплёл их руки и сделал глоток, внимательно глядя на неё сквозь едва заметный пар, поднимающийся над горячим напитком. Лиле ничего не оставалось, как сделать то же самое. Потом он отставил в сторону свою чашку и улыбнулся. «Теперь мы можем перейти на «ты». Рассказывай, чем тебя так заинтересовало это кладбище и чем я могу помочь?» Лиля тоже поставила на стол чашку и повернулась к нему. «Ты слышал что-нибудь о трёх трупах?» который месяц назад нашли на том кладбище?» – спросила она. «Конечно», – кивнул Дмитрий. «История прогремела на весь город. Насколько я знаю, убийцу пока не поймали. Если честно, криминал – не мой профиль». «Не поймали?» – подтвердила Лиля. «Более того, неделю назад он снова похитил девушку. И мы предполагаем, что вчера еще одну». «Мы?» «Я и те, кто со мной этим занимается». «А кто вы, Лиля?» Дмитрий с интересом уставился на нее, забыв о своем чае. «Полиция? ФСБ? Или просто неравнодушные граждане?» «Будем считать, что неравнодушные граждане», – рассмеялась она. «Нет», – Дмитрий покачал головой. «Так не пойдет. Я хочу знать наверняка». Лиля вздохнула. Она не была уверена, что стоит рассказывать ему правду, но никакую другую связную легенду придумать так быстро не смогла. «Мы, скажем так, исследуем то, что не поддается обычному объяснению». Дмитрий непонимающе нахмурился. «Например?» «Призраки, полтергейсты, ясновидение, неизвестные науки существа». Она улыбнулась уголком губ, Видя выражение его лица, однако он быстро стер с него удивление, поняв, что Лиля не шутит. «И что они действительно существуют?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался он. Лиля пожала плечами, но отвечать не стала. «А что вас заинтересовало в этом деле?» «Одна из убитых. До сих пор пишет Сайя Однокурсница в скайп». Лиля сказала это так серьезно, что улыбка, снова появившаяся на его губах, мгновенно исчезла. Он откинулся на спинку стула, не сводя с нее глаз. «Да просто кто-то взломал ее аккаунт и развлекается», – уверенно сказал он. «Ты считаешь, мы об этом не думали», – приподняла бровь Лиля. «Наш специалист пытался отследить, откуда приходят сообщения, но не смог. Как будто они действительно приходят с того света». «Ваш специалист?» – хмыкнул Дмитрий. «Это который? Очкарик, учившийся программировать еще на деревянных счетах в первом классе? Или крошка-брюнетка на крутой тачке, наверняка считающая себя высококлассным программистом, поскольку сама умеет менять мелодию звонка на своем айфончике?» Что-то такое было в его словах, что не показалось Лиле смешным. С ее глаз как будто спала пелена очарования, и она сама удивилась тому, что делает. Она почти не знала его, и вдруг с чего-то так разоткровенничалась. Невозможность самой добыть нужную информацию так ее задевала, что она готова была прибегнуть к помощи любого, даже малознакомого человека. «Между прочим, очкарик, один из образованнейших людей, которых я встречала». «Окрошка-брюнетка». «Будет спасать твою шкуру, если кто-то на такой же или чуть менее крутой тачке собьет тебя на пешеходном переходе!» – прошепела она. «Всего хорошего!» Она сделала попытку подняться, но Дмитрий крепко ухватил ее за запястье. «Прости, Лиля, я просто неудачно пошутил». виновато произнес он. «Я не хотел обидеть ни тебя, ни твоих друзей. На самом деле, прости». Лиля со вздохом села обратно. Его слова прозвучали достаточно искренне. «У нас действительно очень хороший программист», сказала она, «и у меня нет причин не доверять ему. Отследить сообщение невозможно». «А какая помощь нужна от меня?» «У нас есть предположение, что не так давно на этом кладбище были убиты еще две девушки, причем убиты очень жестоко, практически растерзаны». «Мне нужно знать, что это за девушки, как они там оказались, нашли ли их тела и их убийцу». «То есть вы вообще ничего про них не знаете?» – уточнил Дмитрий. «Ничего. Кроме того, что они точно там были и их убили. И у одной из них были шикарные рыжие волосы». «Откуда сведения?» – Лиля загадочно улыбнулась. «Этого я тебе не скажу». Дмитрий на секунду задумался. «Давай съездим ко мне в редакцию. Думаю, что-нибудь сможем найти». «Только...» Он посмотрел на нее и хитро улыбнулся. «Что мне за это будет?» «Ну ты нахал!» Восхищенно вздохнула Лиля. «Сам предложил помощь, а теперь требуешь вознаграждения». «И все-таки...» Он продолжал улыбаться и сверлить ее взглядом. «А что ты хочешь?» «Выходи за меня замуж». Лили едва не выронила чашку, которую как раз поднесла ко рту. «Что?» – возмутилась она. «Мы знакомы полтора часа». «Три дня», – поправил ее Дмитрий. «И я многое о тебе знаю». «Например?» – Лили поставила многострадальную чашку на стол. Она понимала, что это была просто шутка, но все равно растерялась. «Тебя зовут Лилия Сидорова. Ты родилась 2 апреля, живешь в Москве. У тебя есть брат». «Работаешь в фирме Unic Cosmetics. Любишь книги Януша Вишневского. Кстати, та половина одиночества в сети, которую я прочитал, мне тоже очень понравилась. Ещё ты любишь фильмы Кристофера Нолана и музыку финской группы Poets of the Fall. Ещё... «Хватит», – остановил его Лиля. «Откуда ты это знаешь?» «Я не прав». «Прав? Откуда?» «А этого я тебе не скажу», – передразнил ее Дмитрий. Лиля рассмеялась. «Ладно, поехали в твою редакцию», – наконец согласилась она, поднимаясь. «А что насчет замужества?» Дмитрий остался сидеть на месте. «Дима, не наглей, это вредно». «Ладно, еще не вечер». Он тоже поднялся, помог ей надеть куртку, оставил деньги за чай и вышел следом. 21 октября 2012 года, 11 часов 59 минут. Редакция газеты «Новости Невы», улица Караванная, город Санкт-Петербург. Редакция газеты «Новости Невы», в которой работал Дмитрий, занимала весь третий этаж небольшого бизнес-центра. Воскресное утро здесь почти никого не было, коридоры были темными и пустыми, лишь из-за двери одного кабинета доносилось несколько голосов. «У вас здесь всегда так тихо?» – поинтересовалась Лиля, идя вслед за Дмитрием в дальний конец коридора. «Уже к вечеру будет толпа народа», – ответил тот. «А ближе к девяти начнется паника. А кажется, что понедельничный номер не готов, фотограф забухал и забыл камеру в баре, а без фотографии нельзя давать в номер статью о театральном представлении, главред будет рвать и метать, зам не подходить к телефону». Лилия негромко рассмеялась и не хотелось нарушать тишину висящую в коридоре даже собственные шаги казались ей слишком громкими. Дмитрий каким-то невероятным образом умудрялся передвигаться совершенно бесшумно. Он привел ее в маленькую комнату, в которой не было даже окна. вдоль стен стояли два стола с компьютерами и несколько стеллажей заваленных огромным количеством папок и бумаг. это наш отдел криминальной хроники пояснил дмитрий, включая один из компьютеров. «Сейчас посмотрим, что тут у них есть интересного». Лили аккуратно присела на краешек свободного стула и расстегнула куртку. В помещении было жарко и пахло не очень приятно, гнилыми фруктами и слишком резким мужским дезодорантом. Заметив выражение её лица, Дмитрий улыбнулся. «Я постараюсь недолго». Лили кивнула, оглядываясь по сторонам. «А где ты работаешь?» – поинтересовалась она. «Там». Дмитрий кивнул на противоположную стену. «Отдел общественных новостей. Жизнь города и всё такое. Короче, мастер на все руки». Он улыбнулся и быстро защёлкал клавишами. «За какой период искать пропавших девушек?» – спросил он через некоторое время. «За два последних месяца». Лиля поднялась и подошла к нему ближе, наклонилась к монитору, но ничего не поняла. Дмитрий работал с какой-то неизвестной ей программой поиска и перелистывал страницы слишком быстро, чтобы она успевала что-то прочитать. Девушек точно две. «Точно?» – кивнула Лиля. «Одна из них рыжая». Он несколько минут молча листал страницы, прежде чем задать следующий вопрос. «А ты уверена, что они были вместе? Что это не две отдельные девушки?» Лиля растерялась. Она вовсе не была в этом уверена. Вернее, она даже не думала об этом. Войтах сказал две, и все как-то сразу решили, что это были две подруги. «Не знаю», – неуверенно произнесла она. «Наверное, вместе». «Если бы ты мне сказала, откуда у тебя эта информация, я смог бы оценить ее достоверность». Как бы, между прочим, заметил Дмитрий. «Прости, но этого я тебе не могу сказать». На кофейные гуще нагадали. Лиля расхохоталась. Он был не так уж и не прав. Почти. Дмитрий хмыкнул и снова повернулся к компьютеру, на этот раз надолго. Лили быстро надоело смотреть на непонятные окошки на экране. Она сняла куртку, несколько раз прошлась по кабинету, рассматривая папки на стеллажах. Затем осторожно достала одну из них. В ней оказалась ничем не примечательная подборка криминальных новостей за май 2009 года. Но Лиля все равно принялась ее листать, поскольку ничем другим она не могла заняться. Не выграя на телефоне же играть. «Кажется, нашел», – полчаса спустя сообщил Дмитрий. «Смотри». Лиля тут же бросила свою папку и метнулась к компьютеру. С экрана на нее смотрели две девушки. Брюнетка с очень короткой стрижкой и обладательница роскошной рыжей шевелюры, красоту которой не смог испортить даже довольно посредственный монитор. Пропали ровно две недели назад, 7 октября. Наша газета сотрудничает с одним поисково-спасательным отрядом. Информация оттуда. Родители обращались и в полицию, и в отряд, но отметки о том, что девушки нашлись, пока нет. Инна Кулик – это Рыженькая, из Тверской области. И Виктория Мазурова – местная. Инна приехала к Виктории в гости на выходные, пошли гулять и не вернулись. Лиля внимательно всматривалась в фотографии девушек, хоть и понимала, что она их узнать все равно не сможет. Не она же их видела. Надо показать фотографии Войтуху. «А можешь мне фотки распечатать?» – попросила она. «Конечно», – кивнул Дмитрий. «Но принтер здесь не актив. Если хочешь, могу позвонить координатору отряда, расспросить, что известно о девушках. Здесь написано только, что их пока не нашли» но, возможно, он знает немного больше. Как минимум, в таких местах, где их ищут, и есть ли вероятность, что они действительно могли быть в районе Смоленского кладбища. «Это было бы здорово!» Лиля благодарно улыбнулась. Дмитрий достал телефон, набрал один из номеров, указанный на экране. «Олег?» «Добрый день. Решетников из новостей не вы. Вопрос есть». Пока он разговаривал по телефону с невидимым Олегом, Лиля не могла усидеть на месте, нервно меряя шагами маленькое помещение. Она сама не знала, с чего так нервничает. Но эти девушки почему-то казались ей очень важной частью головоломки. Вряд ли вот, их просто так увидел их на кладбище. Наконец, Дмитрий закончил разговор и повернулся к Лиле. «Глухо всё», – сказал он. «Их не нашли и уже особо не ищут. Поиски активно ведут в первые несколько суток». Обшаривают все притоны, подвалы, ближайшие парки и леса. А потом все затихает. Люди исчезают часто, а ресурсы отряда очень ограничены». Лиля разочарованно выдохнула. «И никаких зацепок? Были ли они на кладбище?» Олег говорит, последний раз их видели в Старбаксе на Невском. Кассир запомнил, говорит, таких волос, как у Инны, никогда не видел. Дальше глухо. «И все-таки зачем они тебе?» «На жертв того маньяка по твоему описанию не похоже, поскольку я помню материалы дела. Он оставил тела в идеальном виде, ни ран, ни увечий. А если этих, как ты говоришь, разорвали на куски, то это явно не его работа». «Не знаю», – Лили задумчиво закусила губу. «Но мне кажется, это важно. Может, съездить к родителям Виктории? Она же местная». «Ты думаешь, ребята Олега родители не расспросили?» «В первую очередь. Только разве современные детки что-то рассказывают своим родителям?» друзьям «Ох, Лиля, ты как с луны», – улыбнулся Дмитрий. «В современном мире, если хочешь узнать человека, зайди на его страничку в соцсети». Лиля несколько мгновений смотрела на него, сопоставляя факты, а затем рассмеялась. «Так вот, откуда ты обо мне все узнал. И Вишневский, и Нолан». И poets of the fall, кивнул Дмитрий. Кстати, он выразительно посмотрел на нее. купальнике ты обалденно смотришься. Ты рассматривал мои фотографии, возмутилась Лиля. Не смей так делать, это личное. Милая моя, информация, выставленная на всеобщее обозрение в интернете, приватной не считается. Фотографии в том числе. Если бы ты не хотела, чтобы их рассматривали, закрыла бы к ним доступ. «А то и вовсе не выкладывала в сеть!» Лиля покачала головой, но не могла не признать его правоту. «Да и чего ей стесняться? Она прекрасно знала, что выглядела на тех фотографиях великолепно, потому и выложила их в интернет!» «Ладно, давай посмотрим странички этих девушек!» Вздохнула она, снова приближаясь к компьютеру. Поиск занял всего несколько минут. Страница Виктории пестрела разнокалиберными снимками, ссылками и демотиваторами. Инна была не так многословна. Зато с первого взгляда становилось ясно, что она увлекалась фотографией. Она в основном выкладывала почти профессиональные снимки. Лиля не понимала, чем им поможет эта информация. Но Дима уверенно щелкал по разным ссылкам, открывая то одну страницу, то другую. «Ты ищешь что-то конкретное?» Наконец, не выдержала она. «Нет, просто смотрю, что здесь есть. Вдруг среди плевел попадется интересное зерно». «О, смотри-ка». Одна из ссылок привела в Инстаграм виктории Последние загруженные фотографии числились как раз 7 октября. Лиля подалась вперед, внимательно их разглядывая. Снимки были не самого лучшего качества, сделанные в сумерках на телефон, пусть и не самый плохой. По очертаниям полуразрушенных крестов и могил можно было догадаться, что сделаны они именно на Смоленском кладбище. На одной из фотографий в кадр попала ржеволосая Инна, увлечённая что-то фотографирующее. Надпись внизу гласила, что это лишь превью фотосессии, которую Инна собиралась загрузить в сеть вечером. «Ох, девки безмозглые!» – вздохнул Дмитрий. «У нее один объектив тысяч на сорок потянет. Разве можно с такой техникой по безлюдным местам ходить?» «Ты знаешь...» Он повернулся к Лиле. «Я не удивлюсь, если их убили, чтобы ограбить». Но Лиля уже не слушала его. «Фотоаппарат. У Инны был с собой фотоаппарат. А если ей в кадр попало что-нибудь интересное? Могли ли их за это и убить? Если они нечаянно сняли что-то, что не должны были... Могло это кого-то сильно разозлить. В любом случае, стоило попробовать поискать фотоаппарат. Конечно, надежда маленькая, что убийца его не заметил. Но вдруг... «Мне нужно позвонить», – внезапно сказала Лиля, выходя из кабинета. 21 октября 2012 года. 12 часов 56 минут. Улица Железноводская, город Санкт-Петербург. Саша разочарованно пролистывала на мониторе данные, которые энцефалограф исправно записывал почти сутки. Она надеялась увидеть что-то похожее на энцефалограмму, которую ей удалось получить полгода назад в хакасии когда целитель снимал «Проклятие с мёртвой деревни». Но ничего подобного здесь не было и в помине. «Ну, что там?» – спросила Марина, всё это время нервно мерившая шагами небольшую комнату. «На первый взгляд ничего» ответила Саша, не отрываясь от экрана. Сильный стресс и зашкаливающее сердцебиение, совпадающие по времени с твоим общением с Леной. «Ты так боишься этих сообщений?» Она с интересом посмотрела на Марину. «Очень», призналась та. Саша вздохнула, свернула окна на экране и повернулась к Войтуху, который все это время сидел на краешке дивана и что-то увлеченно читал в телефоне, изредка посматривая на нее и, видимо, ожидая информации. «Мне кажется, дело в чем-то другом. Марина здесь совершенно ни при чем». «Что ж, Марина, поздравляю, ты не медиум». Войтах на секунду отвлекся от экрана телефона и посмотрел на девушку со сдержанной улыбкой. «Скорее всего», — уточнила на всякий случай, «по крайней мере, пока не доказано обратное». «Какое облегчение!» хмыкнула та. «Твой отец не пытался связаться с полицией по поводу последних сообщений». Она отрицательно покачала головой. «Да сколько можно уже? Мы говорили им раньше. Их специалисты уже все проверили, что смогли. А ничего принципиально важного Лена не сообщила». «Тоже верно, конечно». Войтах нахмурился. «Но я бы на их месяце не пренебрегал этим источником информации поставил бы на твой компьютер следилку». «Вроде то, что поставили вы?» «Я поставил», – напомнил Ваня, откидываясь в офисном кресле. Пока Саша разбирала показания энцефалографа, он просматривал данные своих программ-шпионов. «Этот у нас только командовать в гадалку играть умеет». «Лучше скажи, что интересного ты узнал». Войтых, как всегда, остался равнодушен к выпаду в свой адрес. «Да ничего нового». Ваня даже скривился от досады. «Источник сообщения определить не могу. Могу только подтвердить, что сообщения действительно приходят в оффлайн Он несколько раз щелкнул мышкой, открывая окошко плеера, в котором проигрывалась запись происходящего на экране. «Вот, Марина пишет сообщение в ответ. Вот она уходит в оффлайновый статус. Мы с тобой-то вчера видели». Войтек сверил время в углу экрана с тем, который засек накануне вечером и кивнул. «Вот сообщение, все равно приходят «Дальше Марина отключает интернет-соединение». Медленно прокомментировал ваня запись. «Вот». Он нажал паузу. «Чётко видно, что компьютер не подключён к сети, а сообщение пришло новое». «Но как такое вообще возможно?» Саша непонимающе смотрела на экран. «Если компьютер не подключён к сети, откуда могут быть эти сообщения?» «Марина не медиум, она на это не влияет. Версия с хакером тоже провалена. Я думала, что даже лучшие хакеры не могут подключиться к компьютеру, которого нет в сети». «Значит, это призрак Лены живёт в компьютере Марина и посылает ей сообщения» вмыкнул Ваня. «Есть еще вариант, что кто-то внедрил в компьютер Марины какую-то скрытую программу, типа вируса. В нужный момент она шлет сообщение через skype Тогда подключение не нужно, ведь сообщения идут с той же машины, на которую приходят». «Такое возможно?» – усомнился Войтых. «Поверь мне, возможно очень много Вопрос только в уровне спеца, который нужен для такой штуки. В данном случае спец должен быть крутой, раз он ни разу не запалился. Я лично ничего не нашел в ее ноуте. Пара распространенных троянов и все. Кстати, он повернулся к Марине. Антивирус надо все-таки вовремя продлять. Буду иметь в виду, — осторожно отозвалась та. Я вообще в этом не очень разбираюсь. Необычный Игорь все настраивает. Твой парень? — уточнил Войтых. Да. Войтых посмотрел на Ваню, тот едва заметно отрицательно качнул головой, правильно истолковав немой вопрос. Игорь не производил впечатления специалиста достаточно высокого уровня. «Марин, а принеси, пожалуйста, воды», – внезапно попросила Саша. Голова раскалывается. Марина недоверчиво покосилась на нее. Минуту назад Саша не казалась ей больной. «Сейчас», – кивнула она, выходя за дверь. «Вы что, ее парни подозреваете?» Шепотом поинтересовалась Саша, убедившись, что Марина скрылась на кухне. в этих Ваней снова переглянулись, Ваня при этом пожал плечами. «Я немного слышал разговор Ивана с этим Игорем. Они явно говорили на одном языке. И сейчас, когда Марина сказала, что именно Игорь занимается настройкой её компьютера, Войтах замолчал, подбирая слова. «Скажем так, у него была возможность организовать сообщение». «Я не уверен, что он настолько хорош», – заметил Ваня. «Да и зачем ему это?» «Мало ли зачем», – пожал плечами Саша. «Никто из нас не знает их обоих достаточно хорошо, чтобы ответить на этот вопрос. Главное, что у нас есть возможность это сделать. И если это действительно он, он мог специально делать вид, что не такой хороший спец, как ты». «Вполне», – неожиданно легко согласился Ваня. Сложно произвести впечатление специалиста более высокого уровня, чем ты есть на самом деле. Сделать вид, что ты недостаточно хорош, легко. Войтых открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но в этот момент в комнату вернулась Марина со стаканом воды, и ему пришлось промолчать. Саша взяла воду, нашла в сумке обезболивающие запасы которого после вчерашнего дня значительно пополнились, но выпить не успела, в дверь позвонили. Все трое удивленно уставились на Марину. Она говорила, что родители сегодня на дежурстве, а Игорь весь день будет готовиться к зачету. «Катька, наверное», – растерянно предположила Марина, снова выходя из комнаты. «Я хотел сказать, что Игорь может устраивать это общение с тем светом, только в том случае, если он каким-то образом связан с исчезновением девушек». Быстро договорил Войтых. Надо будет выяснить, была ли у него возможность их похищать. Больше он сказать ничего не успел. В коридоре послышался незнакомый мужской голос, который утверждал, что его хозяин пришел ненадолго и ему нужно лишь на что-то быстро взглянуть. Марина явно пыталась остановить непрошенного гостя. Но он все же дошел до комнаты и замер на пороге, увидев такое количество народу. «Ух ты! Так у вас тут вечеринка!» хмыкнул он, посматривая по очереди на каждого. Его взгляд на мгновение задержался на ванне, который так и сидел за ноутбуком, а потом и на экране самого ноутбука. Ваня зачем-то быстрым движением закрыл крышку, недоверчиво поглядывая на незнакомца. Он чем-то походил на дворжика. Та же короткая стрижка, темные волосы, хорошая физическая форма, джинсы, удобный свитер и короткая куртка, красноречиво отопорщившаяся под левой подмышкой из-за кобуры с пистолетом. Отличие состояло в том, что он был заметно выше и на несколько лет старше и говорил без актента. Марине, наконец, удалось проскользнуть в комнату. Она выглядела недовольной и растерянной, как секретарь, которым не удалось задержать назойливого посетителя в приемной шефа. «Это Владимир Петрович, следователь», – пояснила она. Саша мгновенно напряглась. До этого момента она все еще надеялась, что вчера никого не похитили, поскольку ни в утренних новостях по телевизору, ни в новостных лентах в интернете о новых жертвах маньяка не упоминалось – а слова Лены выглядели слишком расплывчиво, и истолковывать их можно было по-разному. Однако, если следователь снова пришел к Марине, вариантов не оставалось. «Чем можем служить?» – поинтересовался Ваня, внимательно разглядывая гостя. «Смотря кто вы», – осторожно ответил тот, окидывая Ваню еще одним пристальным взглядом и с интересом косясь на закрытый ноутбук. «Я вообще-то пришел к Марине». Меня зовут Войтых Дворжак. Войтых решительно шагнул вперед и протянул Владимиру Петровичу руку. Отец Марины обратился ко мне, чтобы исследовать природу и найти источник сообщений, которые получает его дочь. Это мои коллеги Александра Рейхерт и Иван Сидоров. Владимир Петрович пожал протянутую руку. Его настороженность сменилась явным любопытством. «Что ж, очень приятно познакомиться», формально отозвался он. «Владимир Дементьев, я расследую похищение и убийство девушек, в том числе той, от имени которой приходят те самые сообщения». Марина, явно чувствовавшая себя не в своей тарелке, не знала, что ей сейчас делать. Не выпроваживать же своих гостей ради того, чтобы поговорить со следователем, который, как ей казалось, никогда ей не верил. Но и его выставить не получится. Это она уже знала по опыту недолгого общения с ним». Пока Дементьев не узнает все, что хочет, он не уйдет. «Зачем я вам нужна?» Наконец спросила Марина у следователя, решив, что проще всего будет выяснить это сразу и при всех. «Вообще-то...» Он мельком посмотрел на нее и снова повернулся к Войтуху. «Ты сама мне не нужна. Мне нужен только твой компьютер и сообщение от Лены за вчерашний день. Они ведь были, я прав». «Были», – Войтух кивнул. «У меня встречный вопрос. Вчера ведь была похищена еще одна девушка, я прав?» Он криво усмехнулся, когда понял, что скопировал манеру Дементьева. «Не могу сказать», – ухмыльнулся тот. «В отличие от вас, меня защищает тайна следствия. Я могу взглянуть на сообщение в Войтек сделал знак Ивана, чтобы тот уступил следователю место за столом. Ваня сначала поднял крышку ноутбука, Закрыл все свои программы, а потом нехотя освободил кресло. «Мариш, а можно у тебя кофейку с бутербродом попросить? Я с утра не ел, пока начальство здесь общается». Ваня бросил взгляд на Войтаха. «Подчиненные могут пообедать». «Конечно». Марина улыбнулась, поскольку Дементьев сказал, что она ему не нужна. Она с удовольствием могла отправиться на кухню с Ваней и выпить кофе. «Айболит, ты с нами?» Саша отрицательно покачала головой, отходя к окну, чтобы никому не мешать. «Я не хотелось никуда уходить, чтобы не пропустить подробности о вчерашней похищенной девушке, если следователь все-таки что-нибудь расскажет о ней». «Ну как хочешь», – кмыкнул Ваня, выходя из комнаты вслед за Мариной. Дементьев сел за стол и принялся с невозмутимым видом читать вчерашние сообщения. Войтех, скрестив руки на груди, Остался стоять на своем месте, прикидывая в уме, как лучше наладить отношения со следствием. Это могло бы помочь им выяснить многие детали гораздо быстрее, чем самостоятельно. «Так, кто же вы и что вам удалось узнать?» Нарочито безразличным тоном поинтересовался Дементьев, все еще глядя в экран, хотя Войтых прекрасно понимал, что к этому времени он уже успел прочитать все сообщения. «Я не обязан отвечать на ваши вопросы». С заметной улыбкой на губах отозвался Войтых. «Если вы настаиваете, я могу вас и обязать вызвать к себе повесткой. Оно вам надо?» «Я иностранец, гражданин Евросоюза. Мешается мое консульство, адвокаты, которым вам сначала придется доказать, что эта информация может быть полезна для вашего расследования. Оно вам надо?» На самом деле он не был уверен, что все будет именно так, а потому по большей части блефовал. Войтых давно понял, что главное в этой жизни – говорить и выглядеть уверенно. Дементьев повернулся к нему вместе с креслом. Склонив голову на бок и прищурившись, он возразил. «Ваше консульство даже не узнает». «Поверьте мне». Войтых посмотрел на Сашу. «Узнает. к чему все эти сложности и взаимные наезды Владимир Петрович?» Мы можем просто договориться о сотрудничестве. И вам оно выгоднее, чем мне. С чего вдруг? Я почти уверен, что ничего вы про эти сообщения не узнали, как и наши специалисты. Что еще вы можете мне предложить? Да, я тоже почти уверен, что похищение вчера имело место быть. Поколебавшись пару секунд, Войт их все-таки добавил. и Я почти уверен, что все место преступления была усеяно мелким бисером. Только вот я не очень понимаю, как со всем этим связана ржеволосая кукла. Саша едва не подавилась водой, которую за мгновение до этого поднесла ко рту. Она изумленно уставилась на войтах, пытаясь понять, зачем он это сказал и как будет объяснять следователю, откуда у него эти сведения. Заявляя подобное, можно запросто самому оказаться главным подозреваемым. Потому что если вчера при похищении девушки бисер действительно валялся на дороге, постороннему человеку просто неоткуда знать об этом». «Откуда вы знаете?» Вырвалось у Дементьева, прежде чем он успел себя остановить и сформулировать вопрос как-то иначе. «Так мы сотрудничаем?» «Да я тебя сейчас просто арестую, как подозреваемого». Дементьев разозлился и вскочил на ноги. «И ты мне сам все расскажешь». «Во сколько вчера произошло похищение?» «Около десяти или одиннадцати вечера». Вытых выразительно кивнул на ноутбук. «В это время я был в отеле со своими друзьями. Это могут подтвердить как минимум двое, не считая сотрудника отеля, дежурившего в ночную смену, и камеры, которая снимает всех, кто входит и выходит. Тогда пойдешь как соучастник. Или привлеку тебя за чинение препятствий следствию. Я еще не решил». «Консульство, адвокаты», – напомнил Войтых. «Самое плохое, что со мной может случиться, проведу пару ночей в камере. Вместо этого мы просто можем подружиться и помочь друг другу. Я буду рассказывать вам все, что нам удается выяснить, а вы будете помогать нам. У вас есть еще шанс спасти этих девушек и не допустить новых похищений». «Я не позволю иностранным гражданам вмешиваться в мое расследование». «Уже не так уверенно», — сказал Дементьев. Казалось, он сопротивляется просто для вида, потому что не имеет права разглашать тайну следствия. В его глазах Войтых видел любопытство и жажда новой информации. Оставалось только немного его подтолкнуть. «Мне нет дела до вашего расследования», — как можно равнодушнее заверил его Войтых. «Меня интересуют сообщения, а не ваш маньяк его жертвы. Мне нужно знать не так уж много». «Зато вам моя информация может когда-нибудь пригодиться. Вы ведь наверняка так и не выяснили, что значит этот странный символ». Он снова блефовал. Проверял реакцию следователя. Либо тот заинтересуется, либо нет. А это будет значить, что про символ полиция уже все выяснила. «То есть про символ вы тоже в курсе?» «Тот -то из моих коллег уже сливает вам информацию». «Кто-то мне ее определенно сливает», – подтвердил войтых «Но явно не кто-то из ваших, раз я пытаюсь найти с вами общий язык. У меня свои источники». Саша уже сто раз пожалела, что не ушла вместе с Ваней и Мариной. Она чувствовала себя неуютно, но уйти сейчас показалось ей нелепым. Напоминание Войтеха о том, что его не интересуют жертвы, мгновенно испортило настроение». Если еще минуту назад она с удовольствием следила за тем, как он явно выигрывает в перепалке со следователем, то сейчас ей на какое-то мгновение захотелось обратного. Но она быстро подавила в себе это желание. В конце концов, сотрудничество следствия с ними, возможно, увеличит шансы несчастных девушек на спасение. «Владимир Петрович, вы же понимаете, что у нас тоже есть информация, которая может вам пригодиться?» – ставила она. «А мы не просим ничего секретного». Уже завтра новости о похищении наверняка будут в газетах и интернете. Да они там будут, пожалуй, уже через пару часов, по крайней мере, в интернете. Обреченно согласился Дементьев и сел обратно в кресло. Ладно, вы правы. Вчера похитили еще одну девушку около одиннадцати вечера. Он тоже бросил красноречивый взгляд на ноутбук. По всему выходит, что это действительно все тот же парень. Похищение также в субботу, раз в неделю. До похищения третьей жертвы у нас чуть меньше недели. После этого жить им всем останется около недели. Криминалисты сейчас работают на месте преступления. Куклу пока еще не прислали, но я подозреваю, что и на этот раз он следов не оставит. Значит, куклу он присылает после похищения. Будет их присел на диван, чтобы не нависать над Дементьевым. Камул. По месту жительства девушек. Из чего мы сделали вывод, что его жертвы не случайны. Как минимум один раз до самого похищения он их выслеживает, знает, где они живут. Куклу наверняка скоро пришлют соседки вчерашней похищенной девчонки. Они на двоих снимали квартиру на 22-й линии. Курьеры каждый раз разные, а следить отправителя нам пока не удалось. Куклы рыжие, в смысле волосы у них рыжие. «Нет», – медленно протянул Дементьев, словно что-то решая в уме. «Разные. Но рыжих не было. Если похищена блондинка, кукла тоже светленькая. Если брюнетка, кукла такая же. Вполне вероятно, эта кукла будет рыжей. Алина, вчерашняя девушка, рыжая». «Интересно», – пробормотал Войтых. «У вас есть какие-то предположения, что это значит?» зачем он их присылает следователь пожал плечами мало ли зачем Некоторые маньяки хранят вещи своих жертв а это по всей видимости наоборот наши психологи пока расходятся во мнении говорят данных мало и они противоречивые прекрасно проворчала саша данных у них мало от пяти жертв сколько вам нужно 10 дементьев удивленно посмотрел на нее и а затем снова повернулся к Войтеху. Куклы одинаковые и самые дорогие, наподобие этих Барби. Продаются почти в каждом магазине с игрушками. Полагаю, просить показать ее нам бессмысленно. Дементьев пожал плечами, достал из кармана куртки недорогой смартфон, порылся в его памяти и протянул Войтеху. На экран была выведена фотография довольно обычной куклы с роскошной гривой черных волос В своем видении Войтых видел точно такую же, только рыжую. «Да, это она», – кивнул Войтых и посмотрел на Сашу. Та взяла телефон, внимательно разглядывая фотографию. Все ее общение с детьми сводилось к периодическим встречам с племянниками Максима и выборам подарков для них, но там было трое мальчишек, поэтому о куклах она имела весьма отдаленное представление. «Волосы у нее красивые», – заметила она, возвращая телефон Дементьеву. «Как настоящие, да?» — хмыкнул тот, пряча телефон в карман. «Эти куклы продаются с какими-то специальными волосами, имитирующими настоящие. Их даже мыть и расчесывать можно». И все-таки он снова взглянул на Войтаха. «Откуда вы знаете про куклу?» «И что значит это она?» «Мне казалось, вы говорили о рыжей». «Я же говорила у меня свои источники информации», — ответил Войтах. «Кукла такая же, только волосы другие. Полагаю, на этот раз действительно пришлют рыжую». «И вы, конечно, эти источники информации мне сдавать не собираетесь». Это был даже не вопрос, а утверждение. Дементьев убрал телефон обратно во внутренний карман, сверля Войтыха взглядом. «Уверены, что не покрываете преступника?» «Абсолютно». «Ладно, предположим. Тогда ваша очередь делиться информацией». Что вам удалось узнать об источнике сообщений? У нас есть два варианта. Либо кто-то очень умный поставил на ноутбук Марины скрытую программу, которая посылает сообщение в скайп якобы от учетной записи Лены Серовой. Либо это действительно дух покойной Лены Серовой. Войтых криво улыбнулся. Сообщение действительно приходят при отключенном интернет-соединении естественным образом и они приходить не могут. «Так, поскольку мое ведомство не занимается поиском и поимкой духов, пожалуй, займусь версией с программой», – хмыкнул Дементьев. Он достал блокнот и что-то в нем пометил. «А что, саму программу вам на компьютере найти не удалось?» «Нет, что странно, учитывая уровень нашего специалиста». «А как эту программу могли внедрить?» «Могли как вирус передать. Скачал себе песенку, а получил подарок». Бойт их пожал плечами. Или поставил кто-то, кто имел доступ к компьютеру. Например, парень Марины Игорь. Он говорит, что он всегда занимается настройкой программ у нее. Этот студент? Дементьев на мгновение задумался, а затем кивнул. Проверим. Саша, до этого предпочитавшая в основном молчать, все-таки не выдержала. Вы нам не сказали про символ, напомнила она. Вы знаете, что он означает? Такой же символ мы нашли на одном из памятников, недалеко от места, где обнаружили первых трех девушек. Я надеялся, что вы мне скажете его значение. Дементьев посмотрел на Сашу, потом снова перевел взгляд на Войтаха. Мы показали его нескольким историкам и культурологам, но они его не признали. Мы пока тоже не знаем его значение. А я смотрю, у вас не так-то много полезной информации, фыркнул Дементьев. «Надеюсь, скоро станет больше». Войтах ничуть не смутился. К тому же мы можем взять на себя отработку версий, которые не можете рассматривать вы. «Это вы версию с призраком, что ли?» Недоверчиво уточнил Дементьев, пытаясь понять, шутит двуржик или говорит серьезно. «Именно ее». «А вы можете еще поискать двух девушек, которые исчезли в последнее время. Их тела, скорее всего, не найдены, потому что я вчера весь вечер искал в местных новостях» но не нашел ничего похожего. Их убили все на том же кладбище, возможно, расчленили. Что сделали с телами потом, я не знаю. Как это связано с вашим маньяком тоже, но как-то связано определенно. Возможно, они видели что-то. Попробуйте найти тела, это может дать какие-то зацепки. Дементьев хотел что-то спросить, но у Войтеха зазвонил телефон и тот отвлекся на звонок. Какое-то время он просто слушал, потом попросил своего невидимого собеседника прислать ему всю найденную информацию на почту. «Похоже, у вас целая следственная группа», – заметил Дементьев. «Вы кто? Частный детектив?» «Нет». Войтых покачал головой. Он протянул Дементьеву телефон и попросил. «Дайте мне адрес своей электронной почты, и я перешлю вам наше предположение о личностях пропавших девушек». «Надеюсь, это поможет вам их найти. Это все, что у меня есть для вас сейчас. Как только появится еще какая-то информация, я с вами сразу свяжусь». Пока следователь записывал адрес своей почты, Саша гадал, что такого интересного узнала Лиля. В том, что это был звонок от нее, она не сомневалась. Войтух утром говорил, что она ищет информацию по девушкам из его видения. Видимо, что-то ей удалось найти. Дементьев вернул Войтуху телефон и поднялся с кресла. «Не могу обещать вам того же», – криво усмехнулся он. Он попрощался и вышел из комнаты. Едва за следователем закрылась дверь, и в коридоре послышался голос Марины, Саша повернулась к Войтуху. «Что интересного сказала Лиля?» Она нашла среди пропавших без вести тех, кого видел я. «Две подруги пропали примерно за неделю до того, как началась вторая серия похищений». Перед тем, как исчезнуть, одна из девушек опубликовала в социальной сети несколько фотографий с телефона. Фотографии сделаны на нашем кладбище. И самое главное, они пошли именно пофотографироваться. У второй девушки был фотоаппарат. Шанс, конечно, один на миллион, но камера могла остаться на кладбище. Или, если они там все-таки действительно что-то увидели или сфотографировали, девушки могли ее специально спрятать. «Вероятность невелика, но проверить стоит». «Почему ты не сказал об этом следователю?» Возмутилась Саша, в очередной раз поражаясь его равнодушию. «Во-первых, ему и так есть чем заняться. Во-вторых, шанс, что камера там действительно очень мал. В-третьих, если она все-таки там, я хочу найти ее сам и посмотреть, что на фотографиях. Ты же его слышала? Он нам обмен информацией не гарантирует. Значит, я «Мне нужно что-то, на что я смогу обменивать нужную мне информацию». «Да и сама информация не помешает, потому что он мне фотографии посмотреть не даст». «В общем, я сейчас поеду на кладбище искать этот фотоаппарат. Ты со мной?» Саша даже не нашлась, что ему сказать на это. Она искренне не понимала, как он мог утаить от следствия важную улику, которая могла бы, возможно, помочь в поисках пропавших девушек. «И будь у нее другой характер», Дементьев мог бы получить неплохого информатора в ее лице. К сожалению ли, к счастью, подобная мысль даже не пришла Саше в голову. «Поехали», – раздраженно бросила она, выходя из комнаты.